Глава шестая, в которой змея получает предложение, от которого не может отказаться. «Вы император. Как вам может помочь простая девушка из трущоб?» «К сожалению, я связан по рукам и ногам парламентом. Они голосованием принимают все решения относительно векторов развития нашей империи. Я могу лишь рекомендовать». «Вы предлагаете мне место в парламенте?» Усмехаюсь, абсурдности я. «Не вам. Вашему брату, Джорджу». Он баллотировался несколько раз, но его кандидатура всегда отклонялась. «Неудивительно. Там одни драконы. Почему тогда здесь я, а не Джорджи?» «Вам я хочу предложить кое-что посерьезнее. То, что сможет повлиять на умы и идеологические убеждения всех жителей нашей империи. И вы не простая девчонка из трущоб, мисс Солиер. Вы сестра самого влиятельного человека в Старой Риоске. Томас Солиер, настоящая суперзвезда в мире. Он запинается. «Договаривайте, Ваше Величество, Вериков». Это вы хотели сказать. Пародирую я его, улыбаясь. Я хотел подобрать более м подходящее слово. Некоторое смущение в его голосе заставляет меня смягчиться. Я киваю. Он поднялся с самых низов. Его уважают и любят все. От орков до фей. За ним хотят следовать. Он первый, кому удалось достичь таких небывалых высот и успехов. Первый из вериков. Именно так. Так при чем здесь я? Император слегка хмурится, и это заставляет меня снова начать нервничать. Непринужденный тон нашей беседы отвлек меня. Я расслабилась. Не стоит забывать. Передо мной дракон. «Знаете, в наше время люди очень подвержены влиянию средств массовой информации. Если бы в газетах стали появляться новости, ну, скажем, что какая-нибудь фея выходит замуж за дракона, или что они закрутили бурный роман, несмотря на все предрассудки и предубеждения, со временем... Это могло бы стать нормой. Вы хотите, чтобы я нашла вам фею? Я хочу, чтобы вы стали этой феей. Я растерянно моргаю, представляя себя с крылышками и в каком-нибудь легком вызывающем платьице. О чем вы? Если Мейлин Солиер, сестра самого Томаса Солиера станет невестой какого-нибудь знаменитого и популярного дракона в нашей империи. Что подумают люди? Что Мэйлин Сальер сошла с ума? Они подумают, что мир меняется. Если даже сестра такого закоренелого дракона-ненавистника, как Томас Сальер, смогла отдаться чувствам, Простить все, что драконы сделали вашим предкам, тогда лед растает. Вы не представляете, сколько таких пар по всей империи, но они просто боятся заявить о себе боятся, что собственные народы отвергнут их после этого. Нужно всего лишь показать на чем-то примере, что мы не так уж сильно отличаемся друг от друга. Тогда исчезнут эти глупые предрассудки. Император явно бредит. Я с опаской смотрю на него. Вы хотите приказать мне влюбиться в какого-нибудь дракона, Ваше Величество? О, вовсе нет, — смеется он. Не по-настоящему, конечно же. Я хочу, чтобы вы сыграли пару. «Я нанял отличного специалиста по пиару. Вас с вашим партнером будут печатать во всех газетах, снимать для модных журналов. Со временем можно будет даже сделать сувениры с вашими счастливыми лицами». «Никогда в жизни я не получала более странного предложения, чем ваше». «Признаться». Я и сам удивлен, но идея гениальная. Что будет, если я откажусь? Я вовсе не собираюсь угрожать вам, мисс Солиер. Но ваш брат Джордж тогда не сможет попасть в парламент. Дело в том, что это встроено в мой план. А вас пишет пресса. Через месяц ваш брат занимает пост в парламенте. Это понравится всем — и Верикам, и вы удивитесь многим драконам. О карьере этого козла Джорджи я сейчас думала меньше всего. Но Верик в парламенте... Раньше об этом можно было только мечтать. И я наслышана о том, что некоторые из наших позволяли себе чувства к драконам. Об этом предпочитали молчать, но скрыть некоторые истории было довольно сложно. Что-то есть в безумной идее императора. Если драконы начнут относиться к нам лучше, возможно, у детей в трущобах появятся хорошие школы, больницы смогут купить оборудование, появятся инвесторы, готовые вкладываться в строительство недорогого жилья, верики смогут получить нормальную работу. А я смогу войти в этот чуждый драконий мир». И, возможно, так будет легче отыскать того, кто чуть не убил Томми. Я смогу посещать все эти шикарные мероприятия с кучей высокопоставленных драконов, о которых пишут в газетах, вроде благотворительных ужинов, балов. Невинно интересуюсь я. «Конечно. Уверен, как всякой юной девушке, вам не терпится повеселиться», — улыбается император. Плохо же ты знаешь юных девушек из трущоб, величайший дракон из ныне живущих. Позвольте спросить, если мы предположим, что я согласилась, с кем я должна была бы изображать пару? Уверен, вы будете в восторге. С моим племянником. Он говорил мне, что вы знакомы. Так ведь даже проще будет, правда? Подозрение противненько и неожиданно колят меня куда-то в солнечное сплетение. Я отказываюсь верить своему разуму, хотя он вопит о том, что все очевидно. Подношу ладонь к губам, словно мне нужно удержать этот полное отвращение выдох, иначе он вылетит наружу и запачкает все драконье золото вокруг. Запачкает трущобной нищетой. Ведь именно так ему нравится меня называть. Морелли. Кажется, я произношу это вслух. Ник — отличный парень. К тому же он один из самых популярных холостяков в Тирании. Да от этого дракона все просто в восторге. Вы ведь знакомы еще со школы. Я хочу знать, чья это была идея. Я чувствую неприкрытую злобу в своем голосе но не могу ничего с собой поделать. «Моя, конечно же. Я давно вынашивал ее. Просто не было подходящей кандидатуры». Император делает вид, что не замечает моего состояния. «Конечно. Манеры, воспитание». «Значит, я подходящая для ваших планов? Идеальная трущобная девка?» «Меня несет. Змея на руке яростно сжимается. Я чувствую, как она зубами царапает кожу, словно бы подстегивая меня. Я много слышала о вашем горячем солиеровском темпераменте. Думаю, вы зацикливаетесь на прошлых обидах. Дайте ему шанс. А он давал мне шанс. Вы хоть знаете, что он со мной делал? За некоторые вещи Морелли можно было бы привлечь к ответственности перед законом. Я едва сдерживаюсь, чтобы не вскочить с кресла и не сбежать отсюда. Ненавижу. Как же я ненавижу этих чертовых драконов. Николаус рос без матери. Моя сестра умерла при родах, а его отец был несколько суров с мальчиком. Это сказывалось на мировосприятии Ника, я не спорю. Но он уже взрослый мужчина. Мой племянник изменился. И, между прочим, сам предложил свою кандидатуру, когда я поделился с ним идеей привлечь вас к этой великой миссии. «Сам предложил?» Напомните, кем был его отец? Первый военачальник, командующий священным драконием легионом империи. А кем был его дед, прадед, прапрадед? Не унимаюсь я. Эта должность приходила по наследству в их семье. Морелли всегда отличались исключительной верностью империи, а военное ремесло у них — в крови. Я знаю, как он воюет, вцепляется зубами в любую человеческую слабость, превращает ее в свое оружие. Хитрый, расчетливый, эгоистичный, список можно продолжать бесконечно. Разумеется, Николаус получил должность отца помимо того, что он член парламента. Конечно, Мальчика готовили к этому с детства. Он прирожденный военачальник. Его предки — самые кровавые убийцы, которых знал этот континент. А вы хотите, чтобы я лобызалась на глазах у миллионов с потомком завоевателей? Меня передёргивает от омерзения. Это лишь придаст изюминки. Да что там изюминки? Придаст настоящий... «Жгучие остроты вашим фальшивым отношениям. Влюбленные, которые смогли отринуть все предрассудки, лишь бы быть вместе. Идеально. Я хочу уйти». Вскакиваю с кресла и поворачиваюсь к двери. «Мисс Солиер». Голос императора строгий и требовательный. Я медленно разворачиваюсь. Губы Радольфа Викториона плотно сжаты. Он уже успел встать из-за стола и опереться руками о поверхность. На его лице больше нет приторно-дружелюбного выражения. Скорее, какая-то усталость. Он высокий, почти как Морелли. Я мысленно сравниваю их. «Вы можете уйти. Но я хочу...» Чтобы перед этим вы поговорили с моим племянником. Уверен, вы измените свое мнение о нем. Это не просьба, а требование. Я не нахожу что сказать. Просто застываю и хлопаю глазами. Сердце падает куда-то вниз, как будто Морели уже стоит позади меня. Стоит лишь обернуться. Я обреченно киваю. Василиск на моем пальце ерзает. Я позволю вам поговорить наедине. Император выходит. Дверь едва слышно закрывается. Я падаю в кресло, пытаясь унять бешено стучащий пульс. Будь сильный, будь смелый. Соберись, глупая девчонка. Это всего лишь грязное животное, пожелавшее тебя себе на потеху. Не в первый ведь раз. Я отчаянно желаю, чтобы Томми был рядом. Достаю магафон, желая позвонить Джорджу. Я готова уже даже на это. Но тут дверь едва слышно отворяется. Я знаю, что это Морелли. Чувствую его каждой клеточкой своего тела. Узнаю эти неспешные размеренные шаги. Я все в нем знаю наизусть. Он ни капли не изменяет своим привычкам даже спустя годы. Не в силах терпеть, встаю так резко, что кресло издает громкий шум. Мы одни в этом кабинете. Я и мой личный палач. Он улыбается. Это выглядит так красиво, что захватывает дух. Почему в такой привлекательной оболочке одна гниль? Несправедливо. Морелли берет мою руку и снова прикасается к ней своими чёртовыми губами. Они сухие, касание едва заметное, совсем не такое, как там, на улице. Но от этого поцелуя в мои вены вползает жгучий яд. В этот раз я не выдергиваю руку, выношу происходящее стойко. Запах дорогого древесного парфюма наполняет пространство, словно обозначает тут присутствие дракона. «Мисс Сольер!» Он отрывается от моей руки и направляется к креслу, стоящему в малоосвещенном углу. Николаус выбирает то же место, что и дракон-стражник Эльен. Там удобнее всего наблюдать. Садится, поправляя черную военную форму драконьих легионеров. Она лишь подчеркивает его мощную спортивную фигуру. марелли Я опускаюсь обратно в кресло, стараясь сохранять лицо. Мне не нравится, что я сижу к нему полубоком. Но это лучше, чем просто стоять, как провинившаяся школьница. «Рад, что ты заглянула». Он говорит так, как будто и правда только этого и ждал. «Как тебе дворец?» Здесь ощущается история. Отвечаю я, улыбаюсь уголком рта, не глядя на него. Николаус хмыкает, понимая мой намек. «Я тоже не слишком люблю это место. Предпочитаю минимализм в интерьере, знаешь ли. Он пытается завести нормальный разговор, или это очередная игра в кошки-мышки? Точнее, в большого злого дракона и его беззащитную жертву. «Зачем ты устроил это?» Я поворачиваю голову и впиваюсь взглядом в полутьму. Свет облизывает острые скулы Николауса, когда он насмешливо ведет головой в сторону, словно бы изучая меня. И молчит. Нравится пялица Морелли? Шеплю я. Мне многое нравится. Его глаза слегка темнеют. Двусмысленность этой фразы бьет под дых. Это я помню еще со времен школы. Я сжимаю подлокотник кресла так, что золотые нити врезаются в кожу. Я раздражаю тебя. Он слегка откидывает голову, свет больше не ласкает его лицо. Удивительная прозорливость. Тебе нужно решить эту проблему. Если ты будешь трястись от ярости каждый раз, когда я просто прохожу мимо, нам никто не поверит. Я отказалась от предложения императора Чертов ты дракон». «Раз ты еще здесь, значит, не отказалась». Я поднимаюсь с кресла. В этот раз размеренно и неспешно. Есть с кого брать пример. Он встает следом. С диким отчаянием смотрю, как дракон приближается. «Ну же, Мелин, Морелли слегка тянет мое имя, как любил делать это в школе. Затем кладет руку на стол, Существенно снижая мне возможность для маневра. Теперь, чтобы выбраться, придется протискиваться между ним и креслом. Смотрю в эти глаза цвета океана, и в мозгу бьется единственная мысль. Раньше я могла бы позволить себе стереть с его рожи эту гаденькую хмылочку простым ударом в идеальный драконий нос. Вспоминаю, как однажды смачно врезала Николаусу на заднем дворе школы когда он пытался забрать у меня библиотечные учебники. И тут же непроизвольно давлю злобную улыбку ему в ответ. «Рад, что ты начинаешь оттаивать, Мейлин». Он снова тянет мое имя таким тоном, словно оно доставляет ему немыслимое удовольствие. «Дракон как будто режет меня тупым ножом. Я хочу кричать!» Но лишь закусываю губу так сильно, как только могу, чтобы привести себя в чувство. Я вспоминала Морели, как однажды чуть не сломала тебе нос на заднем дворе школы. Это был один из лучших дней в моей жизни. Наконец, отвечаю я. Классный был удар. Он продвигается ближе, буквально на пару сантиметров. Мое сердце отвечает пулеметной очередью. Почти уверена, что он слышит, как оно неистово стучит, разгоняя по венам кровь. «Тренировалась на братьях. Ты ведь уже покопался в моей жизни? Знаешь, что у меня их четверо?» «Бросаю я. Мне приходится задрать голову, чтобы видеть его лицо. Настолько он высокий. Ты никогда не рассказывала о братьях. Стеснялась?» Он добродушно смеется, дает понять, что пошутил. Но меня его слова выводят моментально. «Ты скотина! Я могла бы стесняться только того, если бы нам пришлось изображать парочку на глазах у всей империи!» Наклоняюсь к нему, пытаясь выбраться. «Дай пройти!» «Настолько противен!» Он снова сокращает дистанцию, практически вжимаясь в меня. Волосы касаются его рукава. Длинные красные пряди на фоне черной военной формы. Мне хочется заткнуть нос, в попытке отгородиться от его восхитительного запаха, чтобы потом не терзать себя навязчивыми воспоминаниями. Не хочу знать этот запах и вкус. Знать хоть что-то, что принадлежит Морелли. Так страшно, что почти трясет. Он подавляет психологически, ничего не делая. Просто от его напора, от того, что он стоит так близко, мозги превращаются в кашу. «Ты дьявол воплоти! Настоящее чудовище!» Я тихонько говорю ему это в мундир. Мне кажется, что позолоченная пуговица покрывается влагой от моего дыхания. Он отстраняется, аквамарин глаз покрывается льдом. Николаус обходит стол и садится на место императора. Да чего наглый тип. Но дышать сразу становится легче. Брось, Сольер. Он равнодушно смотрит куда-то мне за спину. Ты ведь так любишь спасать всех обиженных этой жестокой жизнью. Представь, у скольких вериков появится шанс на нормальную работу. Из всего, что планирует дядя, это, пожалуй, самое лучшее, что мы сможем им предложить. «Возможность обеспечивать семью». Я вспоминаю свое голодное детство. Томас работал вышибалой в каком-то клубе. Джордж в порту. А Ронан чудом устроился в мастерскую по ремонту дирижаблей. Он считался в семье настоящим гением. А ведь он был еще подростком. Денег едва хватало даже на еду. Никто не будет много платить жителям старого города. Мы с Эриком были уже в осознанном возрасте и понимали, что есть драконы, а есть мы. И это две большие разницы. Дети Вериков рано взрослеют. «А зачем тебе это?» «Я поддерживаю дядю в его начинаниях. Желание императора — закон». «Почему ты вызвался? Это мог бы быть кто-нибудь другой?» «Не сомневаюсь, ты бы этого хотела, Солиер. Но кто может сравниться со мной?» Он слегка улыбается, но глаза остаются холодными. Смотрю на него и вижу все того же мальчишку с растрепанными длинными волосами, самовлюбленного до мозга костей. «Я согласна. Не знаю, почему я это говорю. Наверное, все-таки сошла с ума. Змейка на пальце оживает» и одобряюще гладит меня. Серьезно? Я сейчас хочу заключить перемирие с врагом всей моей жизни, а ты одобряешь? Я-то думала, что Василиски ненавидят драконов». Торжество в глазах Морелли на секунду опаляет меня, но затем он снова закрывается в себе, молча встает и выходит. Я остаюсь одна. «Боже, что скажет Томас, когда очнется? Он убьет меня. Скажет, что я запятнала нашу семью. Как я объясню все остальным братьям? Император входит вместе с Морелли. Когда в кабинете Радольфа Викторион становится как-то проще и уютнее. Я больше не боюсь, что случится что-то фатальное. Рядом с ним даже Николаус кажется немного мягче. — Как я рад, что вы согласились, мисс Солиер. Кажется, император и правда доволен. На его лице расцветает широкая улыбка, а морщинки собираются в уголках глаз. «Я делаю это ради вериков», напоминаю я в большей степени Морелли. «Безусловно», — соглашается со мной император. «Тут мой магафон звонит, я извиняюсь и хочу отключить его». «Что вы? Возьмите трубку». Вдруг братья вас потеряли. Император садится за стол и начинает перебирать свои бумаги, давая мне время. Я не очень хочу разговаривать при драконах, но все-таки отвечаю. Эй, детка! Голос Ронона такой громкий, что я уверена, в тишине его слышали все. Морели поворачивается и равнодушно мажет по мне взглядом. Я вижу, как напряжена его поза, хотя он и пытается показать обратное. "Да, Ронни", выдавливаю я, делая звук потише. "Старпёр ревьела согласился встретиться сегодня в 15:00. От твоего ресторана ехать часа полтора, так что можешь начинать собираться, я скину адрес. Этот козел обосновался в Новом городе". «Это потому, что он дракон, а не козел дубинаты. ты. Они все живут в новом городе». На автомате поправляю я брата и тут же прикусываю язык. «И в кого ты у нас такая умная, Мэй, а?» — хихикает Ронан. «Как Томас, прерываю я брата. Новостей нет. Голос Ронни становится грустным. Ладно, удачи». Как ты помнишь, ночью у нас... Да, да, я все помню. После встречи обсудим остальные дела, хорошо? Прерываю я брата. Кто знает, какой слух у этих драконов. Воз запрещенных артефактов в страну не совсем та тема, которую я хочу обсуждать на приеме у императора. Пока, мэй. Удачи. Я отключаюсь. А вы деловая женщина. У вас ведь ресторан, да? «Очень по-современному. Мне нравится», — одобряет Радольфа Викторион. «У меня встреча через два часа», — предупреждаю я. «Я не могу ее пропустить. Мы будем подписывать какие-то бумаги». «Не уверен, что это необходимо. Я вам доверяю, мисс Алиер. произносит император. «Сегодня я планировал что вы пообщаетесь с пиарщиком, но если у вас дела, можем принести на завтра. Я была бы очень вам благодарна. И только оказавшись в мобиле с Эшем и Дороном, я наконец расслабляюсь. Что за черт меня дернул подписаться на эту безумную затею?